Глава четвертая. Долина древних королей. Его высочество наследный принц Константин дель Самбер. Под стенами великого Сантоса в тени, где все еще слышен далекий, чуть приглушенный шум улиц, стояла повозка. Возможно, это массивное средство передвижения с запряженной двойкой коней не привлекло бы внимания, если бы не оцепление вокруг него. Да-да, вы все правильно поняли. По кругу стояла целая стена из гвардейцев, каждый из которых держал в руках длинную алибарду и мельком поглядывал на короткий меч, висевший на поясе. Конечно, любому другому путнику не удалось бы разглядеть, что творится внутри живого круга, его тут же бы повязали и отвели в допросную. После известных событий детей императора стали охранять с параноидальной тщательностью. Но нам все же удалось запечатлеть кусочек происходящего. На козлах повозки, которая больше походила на карету для дальних путешествий, сидел высокий мужчина. Он был облачен в легкие одежды, и взор его темных глаз устремился куда-то вдаль. самой повозки уже примастилось двое. Молодой парень с бегающим взглядом и стройная девушка с пепельными волосами и чуть заостренными ушками. Леди всем своим видом пыталась показать, как она презирает все, что только можно презирать. Впрочем, парня это не волновало. Он продолжал посылать ей обворожительные улыбки и о чем-то увлеченно рассказывать. На земле, рядом с массивным колесом, стояла еще одна группа разумных. А рыжий широкоплечий мужчина, невысокая брюнетка с ледяным взглядом и лицом не самых изящных черт, тем не менее любой назвал бы ее милой или даже симпатичной. Напротив, о чем-то переговаривалась самая колоритная парочка – Молодой человек с жесткими чертами лица, уверенным взглядом и волевым подбородком шептался с леди, красота которой была известна во всей империи. — Ты точно хочешь поехать? — с легким волнением в голосе спросил молодой человек, носящий на груди герб императорского дома. Красавица в его руках лишь легонько кивнула. — Если честно, я не хочу тебя отпускать. — вздохнул уже почти мужчина. — Это всего лишь на полгода, — улыбнулась прекрасная леди. «Или ты меня разлюбишь за это время?» «Ни за что!» Разумные, сидевшие в повозке, старательно делали вид, что не слышат разговора. А вот рыжий и прекрасная леди открыто рассмеялись. «Дирк!» — принц повернулся к рыжему. «Следи, пожалуйста, за своей сестрой!» «Как пожелает ваше высочество!» — поклонился бастард рода Гийом, но даже слепой увидел бы на его устах лукавую усмешку. Любой, кто близко знал обладателя столь яркой шевелюры, был в курсе, что за ним самим нужен глаз да глаз. «Нам пора отправляться!» — проскрипел мужчина, державший в руках вожжи. Принц вздохнул, а потом резко притянул к себе красавицу и крепко ее поцеловал. «Береги себя!» — сказал он ей. «И ты себя!» — ответила она. Дирк помог забраться в повозку сначала одной, а потом и второй леди. И прежде чем самому запрыгнуть внутрь, обернулся. «Ваше Высочество, а о Ройсе ничего не слышно?» Константин покачал головой, как сквозь землю провалился. «Но это и понятно. Уж если кто и умеет исчезать, так это Тим». И все же странно протянула Элизабет Норман. «Вот так пропасть, даже не попрощавшись?» Принц только рассмеялся, чем вызвал всеобщее недоумение. «Ха-ха, вот этому-то я как раз не удивлен», — усмехнулся он, что-то припоминая. «Долгие раскланивания не в стиле Тима Ройса». «А может, мы с ним встретимся?» Вдруг обронила герцогиня Лейла Гийом и несколько стушевалась под пристальными взглядами окружающих. «Ну, он как-то говорил, что хочет отправиться на восток, а что может быть восточнее Алиата, куда мы едем?» «Кстати, да», — кивнул ее брат. На это принц лишь обреченно вздохнул. «Ребят, даже если вы его и встретите, то я вас очень прошу, ни о чем не расспрашивайте. Лезть в его дела себе дороже». К тому же вы знаете моего старого друга как веселого студента, и мне бы не хотелось, чтобы вы увидели другую его сторону. — Это какую? — чуть презрительно хмыкнула внучка графа Нормана. — Простого наемника? — Ой, простите, ваше высочество. — Да ничего страшного, — отмахнулся тот. — Я за эти сезоны уже привык. — И все же будьте с ним осторожны. Это хорошо, что вы друзья, и все-таки даже я не знаю, чего можно ожидать от Тима. «Мы уже поедем, наконец!» Возмутилась сидящая в повозке леди с пепельными волосами. «Или дождемся, пока пустыня Алиата докатится до империи!» На леди тут же посмотрели с неодобрением. Перебивать принца вверх — неприличие. Наталья ж горделиво дернула подбородком и хмыкнула. «Ну, будем прощаться!» Кивнул принца и протянул руку. Дирк не сразу понял, что этот жест предназначен ему, а потому ответил с легкой заминкой а девушки горестно вздохнули. Теперь с Декадо будет разговоров о том, что он, великий и неповторимый Дирк, нимгием, пожимал руку будущему императору. «Да «Нахернет вас боги!» Чуть скорбно, не отрывая взгляда от любимой, произнес Константин. «Не бойтесь, ваше величество, доставлю Лейлу домой в лучшем виде!» И с громким Хэй-я! бастард самого известного рода запрыгнул в повозку. Щелкнули вожжи, и группа студиозусов под предводительством своего куратора отправилась на восток. Абель Рифт, старший следователь Третьей Управы. «Так вы говорите, он был ростом 2 метра?» Абель держал в руках маленькую книжку и тщательно записывал показания. «Ах, ну да!» – покивал приземистый усатый горшечник, державший лавку напротив продуктовой. «Ну так вот я вам и говорю, и в плечах широкий. Да чего там, я сразу у него на поясе два клинка приметил. Еще подивился, откуда у путника такое дорогое оружие? А у меня-то глаз наметан, и сразу по гарде нужном ножном-то и приметил. Да вот я еще и помню в прошлом сезоне у кумы моей». «А что там дальше было говорить?» -я? — устало поинтересовался Ищейка. — Ах, ну да, ну, я вот вам и говорю. Эти, значит, одетки, это оборонские, жуть как распоясались. По секрету доложу, больно много недоброго наделали. Но все одно сэры-бароны прикрывают, ну и компенсации крупные пострадавшим платят. Народ вот и не кипит, терпеливо сносит, а потом еще и хозяин за монетой идет. — Ну, а с колдунством-то что? — Ах, ну да, ну так вот я вам и говорю... Детишки-то пошутить, небось, хотели. Их спутницы великана этого попристали. А тут вышел в плечах метр, глаза серые, тяжелые, как молот кузнеца, и волосы все всклокоченные, словно воронье гнездо. О чем-то они с ним поговорили, я не слышал. Да вот детишки сразу за мечи похватались. А великан этот руками как взмахнет, как что-то скажет, и из рукавов его целая стая воронов полетела. «Я такого еще не видывал!» «Хотя, нет, вот припомню, прошлым летом у зитька моего на поле завелась такая». «И что же случилось потом?» «Ах, ну да, ну так вот я вам и говорю. Детки от такого сразу мечи побросали, и кто куда разбежались». «Стыдно, конечно, но кто колдунов-то не опасается? Правильно они сделали, что убежали, мало ли что». «А что же сам колдун?» «Так знала, что колдун на козлы запрыгнул, кобылку стиханул, и только пыль из-под колеса видовали. Абель снова вздохнул, положил на прилавок серебряную монету и, закрыв книжицу, покинул затхлую ловчонку, которая уже давно и прочно провоняла глиной и красками. На улице нестерпимо жарило солнце, и Абеля это только бесило. Погоня затягивалась и приносила больше проблем, чем удовольствия. Сначала это поляна с горелым караваном, где пришлось провести целый день в поисках следов. Потом двухдекадное блуждание по лесу. Одни только боги знают, с чего Сайо Конноль взял, что преследуемые спустились ниже по течению. Но как бы то ни было, это оказалось верно. И вот после началась форменная демонщина. Нет, Абель, конечно, предполагал, что сильный и умелый маг может даже свой пол изменить, но вот Тим Ройс таковым не являлся. А по следам выходило, что в лесу блуждала лишь девушка и никакого мужчины не было. Благо, следы неизвестны привели их на поляну, залитую кровью, и там эльф провел целый вечер. После чего, заявив, что здесь была славная битва, указал в сторону ближайшей деревни. Там местные просветили, что, мол, появлялась у такого-то человека такая-то парочка. Однако такой-то человек даже на порог их не пустил, разве что собак не натравил на незваных гостей. А так как юрисдикция третьего права на оборонство не распространялась, то и поделать без серьезных последствий ничего нельзя. Пришлось еще день провести на хуторе, но в итоге Абель выяснил, что Ройс с какой-то смуглой ладной девчиной отправился в Атур. И вот новый поход, и опять ползание буквально на четвереньках, дабы выяснить хоть что-нибудь, а этот старый горшичник двух слов связать не может. В продовольственной же лавке, где явно закупался Тим, продавец наотрез отказался разговаривать, лишь втюхивал свой товар. Рихт устало вздохнул и утер пот со лба. Все это слишком подозрительно. Да и что за смуглянка увязала за подозреваемым? Любовница? Вряд ли. Случайная спутница? Опять мимо? Да кто же темные боги ее задери, она такая и как со всем этим связана? Дядь, а дядь? Абель отвлекся от размышлений. Его за рука вдергал мальчишка лет двенадцати. — А это вы монету за колдуна предлагаете? — Ну я, — кивнул следователь. — А если я скажу, куда он отправился, дадите две? ищей Калиш усмехнулся и звякнул плотно набитым кошелем. — Если не соврешь, дам четыре. — Долина древних королей. Я в продовольственной лавке подрабатываю и богами клянусь, сам слышал, как он говорил, что туда отправился. А потом, до цветущих холмов, у него там у жены семья. «Долина, говоришь?» Удивился Абель, протягивая монеты светящемуся от радости мальчугану. «Стой, жена?» Даже обычно невозмутимый Сайо Конноли, сидевший на лошади, чуть с нее не упал. «Что за демонщина?» В сердцах вскрикнул Абель и запрыгнул в седло. И странная парочка, следователь самой проклинаемой управы и темный эльф, пришпурив коней, умчались в известном направлении. Мальчик же, проверив монеты на зуб, отправился по своим мальчишеским делам. Тим. Приступ и коты закончился, и я, облегченно вздохнув, поправил съехавшую шляпу. Вот уже две декады мы неспешно ползем по этой забытой богами и разумной медалине. Несмотря на огромные просторы, здесь не живут ни люди, ни эльфы, даже орки, любители открытых пространств, избегают появляться здесь. А все потому, что с севера, даже отсюда, видны горы и леса диких земель. Опасные места, где живут самые ужасные твари, какие только есть на Ангадоре. Встреча с любой из них грозит вам в лучшем случае смертью, а в худшем... А про это даже думать не хочется. И частенько бывает, что неведомое нечто, прорвавшись через заставы охотников, покидает дикие земли и оказывается здесь». Конечно, по долине ходят патрули охотников, но глупому путнику, решившему срезать путь до цветущих холмов, это вряд ли поможет. На что же рассчитываю я? Возможно, на холодную сталь, что висит на боку. Возможно, на шальную удачу или покровительство богов. Хотя последнее, заранее гиблое дело. Им даже если бы они существовали, как я уже понял, дела до меня нет. Сама же долина тоже не блещет красками. По центру расположена древняя, как сам мир, дорога. Некогда она была широка настолько, что по ней могли проехать шесть карет и не столкнуться бортами. Сейчас же здесь еле-еле ютилась одна наша повозка, и довольно часто рессоры визжали, когда мы подпрыгивали на кочке. А куда ни глянь, везде лишь холмы, словно песчаные барханы, да зеленая трава. И ни озер, ни деревьев. С первого взгляда подумаешь, что это просто заброшенное людьми бесконечное травяное море. Но стоит проводить здесь хотя бы пару дней, начинаешь понимать. Земля тут уже давно мертва, как, впрочем, и воздух. Ни крика птицы, ни пения цикад или далекого леденящего кровь воя хищников, а лишь свист ветра да тихий потусторонний шепот, мольбой взывающий к тебе». Днем ты его не слышишь, лишь ощущаешь что-то такое на грани сознания. Но стоит небу почернеть, как шепот превращается в настоящий крик, от которого не укрыться. Это страх. Он вопит и терзает тебя. Он просит покинуть эти гиблые места. Страх смерти, присущий каждому живому существу, вот кто безраздельно властвовал в долине. Он был среди развалин древних замков, которые не слышали ругани челяди и не дышали смоляной гарью факелов вот уже тысячу лет. Он прочно укоренился в могильниках, про которые очень давно деревенские мальчишки у костра травят страшные байки. В них главными героями выступают страшные скелеты, таинственные умертвия и кровожадные призраки, охочие до душ маленьких девочек. Страх царил в воздухе, который как будто звенел. Ведь даже ветра ебали эти земли стороной, и оттого казалось, что двигаешься сквозь кисель. Страх стелился по некогда каменным, а сейчас песчаным, поросшим травой дорогам. Забивался в щели холмов, некогда бывших деревнями, затапливал любое овраг или русло пересохшей реки. Куда бы ты ни ступил, что бы ни делал, покуда ты в проклятой долине, по спине будут бежать толпы мурашек, а ночами станут мучить кошмары. Некогда цветущий край — Край, давший рождение когда-то Великой Империи, превратился в обитель отчаяния. И через эти земли нам предстояло пройти. Хотя, если честно, большую часть пути мы уже оставили позади. Наверное, вам любопытно, как на такую обстановку отреагировала Мия. Что ж, я не стану обращать внимание на то, что вас не интересует состояние вашего покорного слуги, и сразу перейду к сути дела. Смуглянка справлялась достаточно хорошо. В первый вечер она даже умудрилась приготовить нам похлебку. Увы, как выяснилось, есть стрипню дочери визиря можно только лежа на смертном адре. Так и так подохнешь. С тех самых пор я взвалил на себя нож у штатного кашевара. После того, как я в бытность свою наемникам готовил аж на шестерых разовных, приготовление пищи всего на двоих было даже приятным. А особенно это приятно, когда почти полсезона твой рацион состоит из росы и каши, сделанной из листьев и кореньев. Теперь же у нас на завтрак другая каша, сытная мясная. Обеда как такового не было, на него попросту не хватало времени, так что мы, не делая привалов, жевали солонину. Целый год я был лишён удовольствия жевать эту насмешку демонов, и вот опять, как же быстро люди привыкают к хорошему. Кстати, мне пришлось выточить некоторое подобие зубочисток, так как Леди Натрис отказалась чистить зубы кинжалом. После солонины между зубами застревают десятки маленьких кусочков. Также пришлось убедить Мию пользоваться теми палочками и порошками, которые я купил. Видите ли, во дворце она использовала исключительно какие-то там смеси. И самое важное, вы себе не представляете, сколько проблем может доставить простое человеческое желание сходить до ветру. Вот будь на месте аристократки тот же аристократ, проблем никаких. Это же разве что дорогоса не добегала в попытке скрыться от подглядывающего меня. Нет, это каким надо быть извращенцем, чтобы подглядывать за... даже думать не хочу». Правда, бегала леди ровно до тех пор, пока не выскочила из какого-то овражка с громким криком. За ней по пятам ползла огромная змеюка. И ладно бы это была обычная змея, но в ней я признал узгуну, жительницу диких земель. Не знаю, каким чудом удалось выжить этой несносной девчонке. Ведь узгуна может плеваться ядом на расстояние до 5 метров. Попади этот яд вам на кожу, все, финита ля комедия. Спустя смешное количество времени вы умрете от удушья. Змею я зарубил и выкинул как можно дальше, а следи имел весьма неприятный, в основном для меня, разговор. Теперь она не убегает, но ритуал до ветра столь усложнился, что на его описание ушла бы целая глава. Так что скажу вам одно. Путешествие с лицом женского пола – это та еще морока. Правда, есть и свои плюсы. «Например, я на козлах сижу крайне редко, обычно спихиваю эту работу на Лиамию. Та, бывает, возмущается, но я вовремя ей напоминаю, что мы компаньоны, а значит работу, как и пищу, кровь и приключения, должны делить пополам. И если я постоянно охраняю нас, кашеварю, выверяю направление, слежу за кобылкой по имени Турта и вообще занят весьма важными делами, то пусть она хотя бы повозкой правит». «Вы, возможно, уже заметили подвох моей позиции, в верности которой я смог убедить леди?» «Так оно и есть. Делами-то, по сути, я занимался только утром и вечером, а все остальное время праздновалялся в повозке и пялился на изменчивое небо. Там, в вышине, плыли величественные замки, сходили в сражения мифические животные, бесконечное количество удивительных фигур воплощалось в облаках. Надо было лишь приложить чуточку фантазии и хорошего настроения». Сначала Мия, конечно, настаивала на том, что я действительно просто валяюсь. Но я ответил, что занят волшебством, которое нас и охраняет. Отчасти это было правда, ведь вечером я, как обычно, кидал в костер свою печать, которая нас хранила. А в вот днем мне хватало наемнического чутья и хорошего слуха. Так что можно смело заявить, что я наслаждался своей маленькой местью, пусть почувствует себя в моей шкуре. «Ты обещал рассказать». — отозвалась Смуглянка. Я мысленно вздохнул и, не теряя надежды, спросил. «Что рассказать? Медную историю!» Кажется, девчонка насыпилась. «И когда ж я тебе это обещал?» И тут мне что-то больно ударилось затылок. Вскинув руку, я убедился, что шляпа, которая сейчас надвинута на глаза, не пострадала и позволил себе возмутиться. Еще камнями кидается. «Ладно, ладно, расскажу. Ну а пообещай, что перескажешь эту историю только одному человеку». «И зачем это надо?» — удивилась моя подопечная. «Просто пообещай». «Хорошо, обещаю. А теперь давай рассказывай». Я улегся поудобнее, подложив под голову бурдюк с водой, укрытый тряпками, а замотанные трофейные рапиры убрал подальше. Поправив шляпу так, чтобы видеть кусочек удивительно голубого неба, начал свой рассказ. Что ж, эта история началась так давно, что никто уже и не помнит когда. Одни говорят, что в те времена боги свободно общались с разумными, другие же утверждают, что тогда боги и вовсе ходили среди нас. Начну я свой рассказ далекой деревушки с уже забытым названием. И жила там семья кузнеца. Было у него четыре сына. Старший по укладу унаследовал дом и дело. Второй отправился на службу в дружину барина. А третьего обрели и приставили к храмовнику. Четвертому же дело никак не находилось. За что бы тот не взялся, все валилось у него из рук. И когда ударило ему 17 зим, отец настолько рассверепел, глядя на неродивого сынка, что выставил его ночью за дверь. Долго горевал мальчик, а мать молила отца вернуть сына, но кузнец был непреклонен. Но в тот момент, когда по небу заискрились звезды, юноша твердо решил для себя, что не хочет более оставаться на месте, где ему не рады, и решил он найти себе новый дом. Он зашел в амбар, где у него были припрятаны кое-какие пожитки, в том числе и деньги. И вот собравшись, юноша двинулся в путь. Он не оглядывался и не сожалел. Дальше следует множество легенд о его славных странствиях, о землях, которые он повидал, о языках, что слышал, о звездах, что видел и сокровищах, что в руках держал. И потребовался бы стоя один вечер, чтобы все их рассказать, но сегодня поведаю лишь две. В самом начале странствий юноша попал под проливной дождь. К тому времени он уже добрался до другой деревни и стал тогда путник стучаться в дверь богатого дома. Ему открыли, а за ночлег взяли целый золотой, единственный золотой, который был у парня. И что удивительно, крестьянин поселил его на сеновале, аккурат под протекающей крышей, а всю ночь юноше не давал спать шальной кот. На утро хозяин, не покормив, выставил его за дверь. А дождь все не прекращался. И тогда юноша к вечеру постучал в дверь дома победнее. Там его приняли и за последнюю серебруху отправили на чердак. Но снова не удалось выспаться юноше. Он всю ночь чихал от пыли, а мусорная вонь заставляла его дышать через раз. На утро же ему дали гнилое яблоко и выставили за дверь. А дождь все не прекращался. К вечеру третьего дня путник снова постучал в двери. Открыли ему лишь в старой ветхой избе с земляными полами и жалкими лучинами. Там ему за медную монету дали комнату с периной, а утром накормили кашей. А узнав, что деньга у юноши последняя, попросили в оплату ночлега наколоть дров. Так родилась медная история, которую знает каждый путник и которая стала своеобразным приветствием для своих. Теперь же пришло время второй легенды. В ней рассказывается о десятках стран, которые посетил путник, и в каждой говорили на своем языке, а на дорогах встречались другие странники, но они не могли нормально общаться между собой. И тогда путник придумал язык, точнее способ общаться. Способ весьма простой. Нужно было говорить на языке, родном для земли, на которой стоишь, но говорить так, чтобы каждое слово можно было объяснить на пальцах. Так родился язык путников, ставший одновременно с этим и шифром. Я закончил историю и смочил горло прохладной водой. Все же фляга незаменима для любого путешествия. «Так значит, ты действительно что-то рассказал Лунию?» – расслышал я Мию. «Ну а ты что думала, что мы дурака валяли?» «Просто следовали традициям. Ну и, если честно, не все из этого диалога я мог бы доверить тебе». Девушка только фыркнула. «А остальные легенды расскажешь?» – спросила она. Если тебе не жаль тратить на это уйму времени, то расскажу. Конечно, не жаль. Такая длинная дорога впереди. Так темперские вот имперские сказки послушаю. Теперь пришла моя очередь фыркать. Вообще-то они не имперские. В те времена империи в помине не было. А медную историю и традиции путников, как и легенды 101 вечера, знают все путники всех континентов. Некоторые даже объединяют странников в отдельный народ. Народ? Но ведь все они разных национальностей, даже раз. Ну... Но... Пожал я плечами, а поскольку сделал это лёжа, выглядело такое движение весьма комично. Главное, что все одного духа. Показательно зевнув, я причмокнул губами и продолжил рассматривать далёкое, чуть насмешливое небо. До вечера делать нечего. На самом деле, насколько бы ни было опасно долина, главное соблюдать простые правила. Простое и самое основное – расслабься и получай наслаждение. Места здесь все же красивые и просторные, так и хочется встать в рост и закричать о том, что весь мир твой. А уж какие в древней земле закаты и рассветы, такого больше нигде не встретишь. Когда близится час Морфея, там, на западе, последний краешек уходящего солнца вдруг разжигает нестерпимо яркое золотое пламя. А небо, темное как деготь, прячется за полосками алых, словно пролитая кровь облаков. И игривый ветер шепчет на ухо о странах, лежащих далеко за горизонтом. Утром же, в момент полного отчаяния, когда страх уже запустил в сердце острые коготки, вдруг теплеет. Будто чья-то нежная, заботливая рука проводит по щеке, сгоняет ненастье, и на востоке вновь шелестит золотое покрывало. Медленно поднимается солнце, и на миг весь мир оборачивается желтой рекой. Тепло согревает душу, и сердце готово выпрыгнуть из груди. Нет, если вы не видели рассветов и закатов долины, то вы не знаете, что такое солнце. Почему же надо расслабляться? Ну, цветущие холмы не так уж и близко. На повозки или конам за три декады можно добраться, а пешим ходом сезона за два, если не больше. А теперь представьте себе, что все это время вы вздрагиваете от каждого шороха. В камнях ищите затаившегося врага, во врагах разве что демонов не чуете. Нет, так и с ума сойти можно. Так что пусть ваша паранойя успокоится. Но! Здесь сразу вспоминаем про второе правило. Бойтесь ночи. О да! Стоит вам расслабиться в час, когда звезды сверкают, кружаясь в бесконечном танце, как вы рискуете уже никогда не встретить прекрасный рассвет. Все зверье, вышедшее из диких земель во время мглы, рыщет в поисках добычи. И не столь уж многих отгоняет оранжевый отблеск походного костра. Так что лучше вам всегда держать оружие рядом, если не хотите стать чьим-нибудь ужином. И третье правило, которое вам поможет выжить в долине – никогда не посещайте долину. Подремать мне не дали, и вскоре мы уже болтали с МИ. И если честно, даже под пытками дознавателей я не смогу сказать о чем. С одной стороны казалось обо всем, с другой ни о чем. А может мы и вовсе обмолвились лишь парой слов, а все остальное время просто молчали. Так что неудивительно, что я не заметил, как стало темнеть и холодать. Ночь вступила в свои законные права, и день отправился куда-то дальше, куда-то на запад, где его уже заждались. Нам же оставалось лишь приготовиться». Я заранее достал из дневника закладку и посетовал на то, что бумаги становятся все меньше. Мне уже приходилось делать не длинные листочки, а лишь маленькие квадратики, иначе пришлось бы вырвать страницы из дневника, а мне этого ой как не хотелось. «Подвинься!» – прокряхтел я, забираясь на козлы. Смуглянка отдала мне вожжи и, подобрав юбку, отодвинулась в сторону. По вечерам править приходилось мне. Ну, а как иначе? Кто еще из присутствующих сможет выбрать место для ночлега? Напрягая глаза, я пристально окинул взглядом окружающее нас травяное море. На черном небесном бархате уже зажигались звезды, и нужно было скорее найти укрытие. Все же, как бы безжизненно не выглядела долина, здесь довольно часто можно встретить древние развалины храмов, замков и городов. В народе даже ходили легенды, что когда-то существовал орден искателей, читай, мародеров, которые бродили по этим захолустьям и искали артефакты древних магов. Правда, орден долго не протянул, так как маги современности умеют делать эти самые артефакты быстрее и лучше. Но безумных коллекционеров хватает всегда, да и охочих до авантюрных рассказов мальчишек тоже. В подтверждение моих слов, где-то в полукилометре к востоку нам повезло. Чернело слишком неестественное возвышение. Прищурившись, я угадал в нем остров башни. Видимо, когда-то здесь протекала река, и это был то ли маяк, то ли дозорный пункт. А значит, к северу или к югу можно найти целый город, вернее его останки. Но нам они и к демону не сдались. Я Я щелкнул вожжами, подгоняя кобылку. Та недовольно фыркнула, но колеса закрутились резвее, а башня стала приближаться. Вскоре мы подъехали к некогда великому сооружению, в основании которого был круг диаметров метров 10. Сейчас же здесь сохранилось лишь немного фундамента и виднелся кусок северной стены с парой ступеней. Идеально, чтобы защититься от ветра и непрошенных взглядов. Спустившись, я подал руку леди, а потом занялся приготовлениями. Хвороста было мало, лишь то, что удалось собрать по пути сюда, так что и расходовать его надо с умом. Сначала я взял небольшую связку хлипких веточек и сложил их рядом с предполагаемым местом костра. Затем на лунный свет появилось приличных размеров полена. Усевшись на холодную землю поближе к стене, я положил полено, сверху набросал коры и немного сухого мха. Аккуратно устроил веточки и щелкнул огнивом. Тем самым счастливым огнивом, которое вот уже несколько лет хранит меня от холода и мглы. Весело затрещал огонек, но я не перестал за ним внимательно следить. Нужно дождаться, пока займется основа, полежка, и лишь когда оранжевые лепестки коснулись его, я понял, что дело сделано. Теперь нужно всего два раза подбросить веточек побольше, и мы обеспечены небольшим костерком на всю ночь. К этому времени Мия уже принесла два пледа, мешок и лепешки с мясом. Еду я тут же нанизал на два прутика, которые мы успешно держали над пламенем. Закутавшись, мы уселись так близко друг к другу, что не было возможности даже вздохнуть, не задев соседа. Ночи в долине холодные, а злые ветра застудят вашу душу всего за мгновение. Здесь нет лесов и рек, которые бы их остановили. В такие моменты я завидую нашей кобылке. Распряженная и стреноженная, она тихонько послась и готовилась ко сну. Кстати, наш брат-наемник вовсе не стреноживал, а скорее сдвуноживал лошадей, то бишь связывал не передние с задней, а только задние. Чем это обуславливалось, я не знаю. Пила говорил, что традиция. Проглотив жесткое мясо и немного подсохшую лепешку, я кинул в костер закладку и поплотнее запахнувшись в плетный плащ, стал наблюдать за тем, как пляшут серебряные нити в ярком пламени». Смуглянка к этому времени уже мирно посапывала, примостившись у меня на плече. Надеюсь, мы уже скоро покинем долину и я смогу передать почетную должность подушке леди, скажем, бурдюку. Поправив костерок, я настроился на волчий сон и прикрыл глаза. Проснулся я резко, но вовсе не из-за печати. Тем не менее, что-то было не так. Осмотревшись, я приметил, что Мия мирно посапывает, а в костре догорает очередная ветка. Отцветы пламени танцевали на стене позади нас, отбрасывая самые причудливые и порой даже невероятные тени. Тихо, несколько скромно шелестел ветер в траве, а луна изредка выглядывала из-за туч. Возможно, будет дождь. Но все же за внешним спокойствием я ощутил тревогу. Долгие годы, проведенные на Ангадоре, приучили меня доверять своему чутью в прямом и переносном смысле. Прикрыв глаза, я стал ждать, и вскоре встречный ветер вновь донес до меня это. Не знаю, как объяснить вам. Легкий, едва уловимый запах стали, из-за которого во рту появляется привкус железа, а рука тянется к гарде. Терпковато-рисковатый запах уставших лошадей, скачущих уже не один час. И, наконец, несуществующий людской шепот. Несуществующий, потому что на таком расстоянии его невозможно услышать, но подсознание облекает чужое присутствие именно в данную форму. Поэтому человек всегда знает, когда за ним пристально следят, и всегда определит, кто смотрит в спину. И раз уж это может сделать обычный разумный, что говорить об ученике Добряка? Эй! Потряс я спутницу за плечо и прошептал: Проснись! Смуглянка неохотно открыла глаза, но тут же скинула с себя оковы Морфея. В ее зеленых очах отразился страх. Что-то случилось? Пока не знаю. Я открыл дневник и достал нужную закладку. Вы не удивляетесь такому обилию разнообразных печатей в моем арсенале. Я всегда знал, какой образ жизни буду вести и не сидел сложа руки. Напитав закладку силой, активировал ее. Тут же бумажный лист обернулся вороном. Ну что поделать, нравятся мне эти черные птицы. Крылатый повернулся на запад и четыре раза прокаркал. Значит четверо, проговорил я. Лети и напади на мага. И да, я люблю театральные эффекты. В иллюзию можно было вложить любое слово ключ, а я тут изгаляюсь. Ворон сорвался с моей руки и унесся в ночную мглу. Теперь, если в отряде, поступающем к нам, есть одаренные, то я почувствую, как развеется мое заклинание под действием чужого волшебства. Ведь что стоит умелому магу уничтожить столь простое заклинание? Если же мага нет, печать сама исчезнет, вернув мне часть затраченной силы. «К нам с запада движутся четверо», — сказал я, повернувшись к застывшей девушке. «Скорее всего, отряд охотников. Убежать не сможем, догонят». «И что делать?» — заволновалась леди. «Будем встречать!» – проговорил я, снимая браслет. «Ты тоже сними его. Когда они приедут, предложи сесть к костру. Говорить будешь только ты. Если спросят, кто я, скажешь, как есть. Охранник, веду тебя в порт Нудат. Ну и придумаешь еще что-нибудь на свое усмотрение. А почему я? Потому что мне нужно будет сосредоточиться». Я не стал уточнять, что мне придется следить буквально за каждым их движением, чтобы вовремя среагировать на возможную агрессию. Через пару минут я ощутил, как иллюзия ворона самостоятельно рассеивается. Значит, у них нет мага, это обнадеживает. Тяжело было ждать, каждый раз замирая, выискивая в неясных шорохах стук копыт или бренчание боевого железа. Еще тяжелее было девушке, она то стремительно бледнела, то ее глаза загорались ярким пламенем решительности, то вновь леди тускнела и буквально вжималась в стену. Вскоре же мы расслышали приглушенный стук даже жигул. В ночи замелькали высокие силуэты, будто бы корабли в безликом море. Это действительно оказались охотники. Копыта их могучих лошадей были обвязаны мешочками, чтобы не было так слышно. Ну и, конечно, кто еще поскачет в такой час по проклятой земле? Вот только что им надо. Еще через 10 минут отряд показался перед нашим костром. Три парня разного роста. У всех на бедрах перевязи с кинжалами, а за спиной короткие бастарды, только их брат носит меч за спиной. Слишком часто они находятся в седле, вот и привыкли. Также среди них была женщина, не очень стройная, но с красивыми темными волосами, круглым лицом и выразительным арбалетом, какой не каждый мужик взведет. «Добрый вечер!» Подал голос парень приблизительно на полторы головы, меня ниже. В тусклых подсветах костра я заметил его строгий взгляд и лысую башку. «Вот это Фран!» «Кстати, не удивляйтесь, что я его парнем назвал. В патрулях всегда молодняк, те, кто постарше сидят в крепости и вахту на стенах несут». «И вам, добрый!» — отозвалась Мия. Я хотел было хлопнуть себя по лицу, но кто так отвечает незнакомцам? Она бы еще хлеб с предложила. «Нет, я категорически недоволен на скорую руку выдуманной легендой. Хотя какая легенда? Правда ведь?» «Путники!» – продолжал Старлей не меньше. «Мои люди устали и вымотались, а ночь – время неспокойное, опасное. Позволите ли вы сесть к вашему костру?» «Лямия украдкой посмотрела на меня, и я также украдкой кивнул. Не стоило оставлять этих голубчиков за спиной. Охотникам я верю еще меньше, чем наемникам и лихим людям». Как говорят, нет хуже солдата, чем солдат в черном кожаном доспехе и с коротким клинком за спиной. «Увидишь такого, руку с гарды не убирай!» «Конечно!» — кивнула леди. «Вот только у нас мало еды и воды, нечем поделиться!» «Хоть что-то она сообразила», — подумалось мне. «Ничего страшного!» — вдруг улыбнулся этот шарик для боулинга. «У нас достаточно припасов, и раз уж вы поделились костром, то мы поделимся ими!» «Ух, как стелет!» «Медленно скривился я. Ну, прям артист большого театра. Значит, самим огнивом щелкнуть эта религия не позволяет. Мотная». Тем временем Старлей отдал команду, и отряд спешился, отвел своих лошадок к нашей и резво их стреножил. Попутно их дама, весьма цепко и даже оценивающая, оглядывала повозку. Сняв четвероногих тюки, борцы с тварями вытащили теплые шерстяные пледы и постелили у костра. Потом арбалечица развязала другой тюк, из которого на свет появились сухари и вяленое мясо. Первым делом она отдала две порции нам. «Благодарю», — отозвалась смуглянка. «Я же просто кивнул, чем вызвал небольшое неудовольствие. Когда с нами было покончено, еду раздали уже своим. Первым получил пайку командир, потом двое парней. Один с вороньим гнездом на голове, другой с и последняя кошевариха. «В этом традиции схожи с армейскими». «Но не стоит обманываться, эти франты никоим образом не относятся к солдатам». «Давайте, что ли, познакомимся?» Лысый, отхватив здоровый кусок мяса, быстренько умял его и продолжил чесать языком. «Меня зовут Марк де Вера, старший лейтенант Ордена Охотников. Вторая когорта, а это мой отряд. Артуа Горн». Кивнул зализанный, немного щуплый паренек лет 20, «Младший лейтенант Ордена Охотников». «Лука Фрид», а это уже «Воронье гнездо», Постаршие пошире, но с маленькими глазками-бусинками. «Младший лейтенант Ордена Охотников», «Кали Медичи», «Когда я услышал фамилию девушки, то чуть лепешкой не поперхнулся, бывают же совпадения». «Младший лейтенант Ордена Охотников», «Ну с этими все ясно, не так просты, ребятки». Насколько я знаю, у их брата звания дают за количество звездочек на фюзеляже. То бишь, чем больше монстров поубил, тем выше чин. А старлей это уже серьезное заявление. Да и младший не намного слабее. И что же тогда столь отважные господа делают в отдаленной части долины? Меня зовут Лямия, о боги. Я как можно незаметнее пнул эту дуреху. Лямия Фугар. «Нет, серьезно, темные боги, если вы меня слышите, заберите мою душу хоть в самую бездну. Главное, подальше от этой часовой бомбы». «А это мой охранник». Девушка прищурилась и выпалила. «Туфат гарум". «Убью». Мысленно прошипел я. И нет, меня вовсе не раздражает тот факт, что на алиатском первое слово означает «осел», а второе — «невежда». Просто среди наших собеседников могли оказаться знатоки восточного языка, и тогда... «Слава богам, их не было, и поэтому господа лишь покивали». «Я вижу, у вас повозка со многими тюками», – протянул Марк. «Торговцы?» «Нет», – покачала головой Мия. «Мы едем в порт Нудат, где нас ждет корабль, вот и запаслись на дорогу, так что нам действительно нечем поделиться». «Понимаю, путь не близкий. Но отчего же вы тогда через долину пошли? Земли здесь опасные, а вдвоем идти еще опаснее». «Тут Лиамия растерялась. Она ведь не знала причины, по которой мы поменяли маршрут. Так мой охранник решил». Честно ответила она. Отряд посмотрел в мою сторону, и на лице каждого отразилась усмешка. «Леди», — с легкой иронией в голосе произнес Марк. «Он уже закончил есть, и теперь, как и остальные, кутался в плед». «А вы уверены, что ваш телохранитель в своем уме? Или он просто не мой? «Нет, не немой». И тут она с неожиданным ехидством добавила. «Просто обед своим богам дал!» В голове тут же пронеслась какая-то простая догадка, но я не обратил на нее внимания, продолжая наблюдать за четверкой. «Хм, ну обед — это святое!» — хмыкнул глава отряда. «И все же земли здесь опасные. Не боитесь темных тварей?» «Нет». «Думаете, охранник с ними справится?» — скривилась Кали. «Мы уже две декады едем по долине, и, как видите, еще живы. Говорят, дуракам везет». Обранил Лука, но тут же съежился под осуждающим взглядом командира. «Прошу прощения за эту ошибку богов!» Устало вздохнул охотник. Видимо, подчиненный доставлял немало проблем. «У него язык живет своей жизнью, но отчасти он прав. Вам пока везло, но до цветущих холмов, я так понял, вы сейчас туда идете, путь не близкий. И кто знает, что за эти 10 дней может произойти?» «Вот опять!» – подумалось мне. «Что же им надо?» «Другого выбора у нас нет», — пожала плечами Мия. «Когда у меня есть предложение», — улыбнулся лысый. «С моей стороны было бы непростительно оставить столь добрую и прекрасную девушку в опасности. Поэтому предлагаю вот что. Наш отряд сопроводит вас до границ этих негостеприимных земель». Троица активно закивала и всем своим видом выразила готовность побороть любое зло. «В этот момент я понял, что не просто не доверяю им, а даже опасаюсь». «Но еще больше я не хотел оставлять отряд за спиной, не хватало еще и от людей хорониться!» «А что же потребуется от нас?» «О, совсем ничего!» — продолжал улыбаться Старлей. «Нам просто в ту же сторону, что и вам, так почему бы не сделать доброе дело?» Мия заразилась чужим позитивом и, улыбнувшись, радостно кивнула. «Ну и хорошо. А сейчас предлагаю всем отправиться спать. Артуа, ты первый на дозоре. Есть, командир!» Залезанный поднялся и, кутаясь в плащ, отошел от нас на несколько шагов. Оставшиеся охотники развалились на земле в небольшом отдалении от костра. Мия, как обычно, примастилась у меня на плече. Я же, печально вздохнув, настроился на максимально чуткий сон. В принципе, хорошо бы вообще не спать эту ночь, но иногда паранойя – это просто паранойя. Да и печать нас защитит и предупредит. В конце концов, серебряные нити от костра никуда не пропали. «И ты представляешь?» продолжала свою историю Калли Медичи. Мия в это время, сидя в повозке, ловила каждое ее слово и разве что в рот не смотрела. Лука бежит, сверкает прокушенными штанами и орет благим матом. «За ним по пятам несется варк!» Взмыли на весь клыки торчат, передние лапы сверкают, как солнечные лучи, а Марк, сидя на дереве, орёт Луке, чтобы тот вел Волкалака, ну, Варга, то есть, к яме. Лука уже вообще ничего не соображает от страха и бежит в диаметрально противоположную сторону. «Всё не так было», — нахухлился обладатель маслянистых глаз и отвернулся. На это заявление презрительно фыркнули все, даже его собственная лошадь. Я же только стеганул кобылку и взмовился богам, чтобы истории у охотников поскорее закончились. Уже третий день выслушиваю байки об их героических и иногда, а вернее зачастую, комичных подвигах. «Не перебивай, леди!» – шутливо гаркнул на подчиненного Старлей. «Так вот...» Бежит, значит, наш голозадой, а тут из куста выпрыгивает Артуа. Его как раз за водой отправляли. И, значит, перед ним такая картина. Лукас, с прокушенной задницей, бешеный Варк, командир сидящий на ветке и я, запутавшаяся в силках. Любой бы как минимум в ступор впал, но только не Арт. Он бросает бурдюк под ноги Луке, тот падает, и Варк его благополучно перепрыгивает. Ну а Артуа, стянув себе себя пояс и сверкнув почтаниками, вдруг запрыгивает на спину Волколаку и натурально арканит его. «Сколько крику было! Мы с Марком уже и ставки сделали, но в итоге, как видишь, все живы и здоровы!» «А с Варгом что?» Глаза смуглянки горели священным пламенем женского любопытства. «А он у нас теперь в управе на стене висит!» — хмыкнул Марк. «Гостей пугает!» «Вот это да!» — выдохнула девушка. Я печально вздохнул. «Третьи сутки тащиться и слушать подобные рассказни это выше моих сил!» И главное, всего за пару дней моя подопечная успела сблизиться с их отрядом, а с Калей разве что не сдружилась. На каждом привале они вместе кошеварят. правда мне потом приходится добиться не самой сытной пищей, по вечерам постоянно шушукаются и хихикаются в углу, а иногда и вовсе смеются в голос. Мужская же часть второй когорты постоянно пыталась взять меня на слабо. То они высказывали свое неудовлетворение выбранным мною маршрутом, то смеялись по поводу поношенной шляпы и дырявого плаща, Еще чаще ненароком задевали кобылку, отчего-то взбрыкивало и меня на козлах знатно встряхивало. Ну а Лука все норовил меня на зуб попробовать. По Утром он демонстративно разминался у всех на глазах. И ладно бы только это, как они еще постоянно спарринги устраивали, чем вызывали вздохи восхищения со стороны Лиами. Нет, я не завидую, но это же ни в какие ворота. Зачем столько сил тратить, если в любой момент может тварь напасть? и они как будто этого не понимают, или наоборот прекрасно понимают, но тогда мне тем более непонятны их мотивы. Но вернемся под дначкам. Еще ни одна разминка или спарринг не прошли без немого вызова в мою сторону, я же продолжал сохранять внешнюю невозмутимость, но буквально кипел глубоко внутри. Все это действо отчетливо походило на танец со змеей. Каждую минуту, каждую секунду мы рисковали быть укушенными, и опасность все чаще походила на ледяной ветер. «А что так вздыхает твой компаньон?» Но смешливо поинтересовалась Кали. «Или он жалеет, что ему нечего рассказать?» «Думаю, он просто завидует вашим приключениям», в том приятельнице ответила Мия. «Я гневно зыркнул на подопечную, а эта чертовка лишь блеснула своими зелеными гляделками, в которых плясал хоровод демонов». «Многие завидуют охотникам», – подключился скачущий справа от повозки Марк. «И нашим успехом...» «Особенно успехом среди дам», – сально улыбнулся Лука. Девушки фыркнули, а остальные охотники согласно кивнули. Я же продолжил вглядываться вдаль. Полдень в долине – это даже хуже, чем ночь. В это время от нещадно палящего солнца, пускающего свои лучи с меткостью самого прославленного лучника, негде скрыться». И редкая тень остремительно стремительно плывущего одинокого облака покажется райским оазисом после адского пекла. Не знаю, как остальные, а я, если бы не шляпа, уже давно спекся бы и превратился в наемника, запеченного в собственном соку. Ситуация не была бы столь печальна, если бы не наши спутники. В долине лошадей мыть нечем, так что пропавшие потом и пылью, едущие буквально впритык к нам, они душили своим амбре. И в первый день даже у меня слезились глаза от вязкого запаха. А бесконечные разговоры, всячески восхваляющие Орден в целом и вторую когорту в частности, порядком давили на мозги и мешали сосредоточиться. «Я видел у вас в повозке сверток с рапирами». Сказал Марк, чей вороной конь понуро свесил морду и пытался на ходу щипать траву. «Зачем же вам столько оружия? Или твоему спутнику мало двух клинков на поясе?» «Это трофеи!» — весело улыбнулась Мия. «Если бы я мог, хлопнул бы себя по лицу!» «Трофеи?» — удивилась Кали. «Ага, в Аторе разжились!» «И как все произошло?» — поинтересовался вечно зализанный «Артуа!» «Ну...» Мия поправила выбившуюся прядь и сложила руки на колени. «Ко мне в городе пристали какие-то разодетые парни, а Туфат их прогнал. Просто прогнал!» Смуглянка кивнула. «Всю эту сценку я наблюдал краем глаза, так как все же приходилось следить за дорогой. Мало ли яма попадется!» «Как жаль, что там не было нас!» — покачал головой командир. «Мы бы этих щеглов мигом отучили к добрым людям приставать!» «Понятное дело!» – поддакнул Артуа. «Просто бы так не отпустили бы. Как минимум, их пришлось бы уносить». Я вновь не удержался и фыркнул. Тут же Арт пришпорил коня и подъехал ко мне поближе. «Я смотрю, тебе все смешно!» – прошипел он. «Какой же ты телохранитель, если подопечную защитить не можешь? Небось, у тебя клинки для виду висят, да? Что молчишь? Слово сказать страшно, да? Небось, все бы хвалил со своей силой, а как настоящих воинов увидел, так сразу и притих». «Войнов!» — не сдержался я. «Я просто не умею гавкать, поэтому не общаюсь с лающими псами». «Псами?» — взревел зализанный и выхватил меч. «Да я тебя!» «Артуа!» — всего одним окриком остановил его Марк. «Мне кажется, нам надо устроить привал». Охотник окинул меня взглядом, обещающим скорую расправу, и развернул лошадь. «Мне тоже пришлось натянуть вожжи и затормозить». Не думайте, мне не доставляло удовольствия выполнять приказы этого марка, но деваться было некуда. Так что, остановив телегу, я спрыгнул на землю, помог спуститься принцесске и выгрузил два тюка. Оба, кстати, охотничьи. В одном были лепешки, в другом сыр. Не самая вкусная пища, но зато богатая белками и углеводами. А значит, еще долгое время после такого перекуса ты не будешь испытывать голод. Мы расселись на траве. Причем Артуа сел как можно дальше но продолжал сверлить меня своими зенками. Раздав всем еду, я отломил кусочек лепешки и, тщательно прожевав, потянулся за флягой. Но стоило мне ее поднять, как я увидел в корпусе небольшую дырочку, через которую утекла вся вода. «Вот незадача», — покачала головой Кали. «На, возьми мою. Там особый чай. Быстро освежает». Я благодарно кивнул и принял серебристую емкость. Приложившись к горлышку, я сморщился от знакомого вкуса. «Да и мне», — как обычно Полу спросила, полуприказала Смуглянка. Я смерил ее оценивающим взглядом, но флягу все же протянул. «Так проще будет, да и безопаснее». Все это время охотники делали вид, что всецело поглощены процессом приема пищи, но при этом внимательно следили за нами. Дилетанты. «Какой-то странный привкус», — заметила Мия, протягивая флягу обратно кали. На полпути ее рука дрогнула, и вещица упала на траву, разливая ярко-фиолетовый напиток. Глаза Мии вдруг расширились от ужаса, а рука повисла безвольной плетью. «Я же предупреждал, леди!» — приторно улыбнулся Марк. «Ваш охранник явно не лучший образчик. Да любой из пеленок знает, что не стоит пить из фляги незнакомца». «А что это ты молчишь?» — повернулся ко мне Арт. «Что-что? Я не слышу». «Погоди-ка, ведь ты не можешь говорить. Напиток живого сна он такой. Зато я тебя уверяю, увидеть ты сможешь многое. Все же Каргамонт это тот еще красавец». «Ну, теперь многое понятно. А зрачки Мии стали размером с блюдца. Видимо, и она знает, что это за тварь. Хотя, скорее всего, леди просто не может поверить в предательство охотников». «Эх», — вздохнул Лука, — жаль такую красавицу в качестве наживки использовать. Марк, а может мы только молчуном этим обойдемся, а девку в управу отвезем? Парни рады будут». После этой фразы я пристально вгляделся в лицо Калии, но обнаружил там полное безразличие. Впервые в жизни я встретил женщину, которая готова обречь другую женщину на участь управской подстилки. Противно. «Нет». Покачал головой Марк. С двумя приманками надежнее. Да и к тому же до управы три дня пути, а у нас чая всего на один хватит. Как раз, чтобы пустить кровь одному из них и словить тварь на второго. Ну давай я тогда сейчас его и прирежу. Артуа выдвинул клинок и попытался встать, но тут же уселся, срезанный командиром. Дурачком вырос. Надо вечера ждать. Пока твари проснутся, пока кровь почует, Нам тут падаль не нужна, она их только отпугивает. «Чего ревешь?» Вдруг отозвалась Кали. Я скосил взгляд и увидел, как по лицу Мии текут два ручейка. Сама виновата, корова тупая. Думала, из дворца сбежала, и все сразу тебе ноги целовать будут? А чему мы так удивлены? Да только слепой не заметишь, что ты высокорожденная стерва. Если бы не Марк, я бы сама лично тебя в управу отвела. Это у нее детские комплексы взыграли, или просто зависть? Ну ладно, хлопнул по коленям Марк. «Надо грузить этих, и сабельки, кстати, снимите. Кажется, их можно будет продать». «Продать?» – спросил я. «Да у ваших торговцев за всю жизнь денег не найдется, чтобы их купить». Картина маслом «Шок – это по-нашему». И тут четверка вскочила. Парни обнажили клинки, а Каля взвела арбалет и нацелила его мне в лицо. «А что это мы так удивлены?» Передразнил я охотницу и в тот же момент сделал стремительный бросок левой рукой. Нож, до того зажатый в ладони, впился в плечо стрелка. Он пробил кожаный доспех, разрезал мышцы и, я надеюсь, перебил нерв. Хотя так оно, скорее всего, и есть. Рука Кале вдруг затряслась, а потом женщина, и вовсе вскрикнув, рухнула на колени. Арбалет выпал из ее рук. Скачив на ноги, я обнажил клинки. Сердце забилось быстрее, стало нестерпимо жарко, будто внутри пылает страшный пожар или спустившаяся на землю солнечная дева покрывает мое тело страстными поцелуями. «Почему на тебя не подействовал яд?» – спросил Марк. Он тянул время. Троица старательно брала меня в тиски, расходясь треугольником. Но мне было все равно. Руки дрожали, предвкушая скорый бой. Боги, как же страстно я желал поскорее схлестнуться с ними, погрузиться в бешеный угар боя и насладиться агоней отчаянной рубки. По двум причинам. Первое, вы его дерьмо вас На вкус вы слишком сильно разбавили отвар с куфы водой. Жадность она, знаете ли, до добра не доведет. Второе, на свете есть всего 9 известных разумных ядов и отваров, которые могут подействовать на меня». И уверяю вас, ни один из них, такие астолопы, как вы, сварить не в состоянии. Парни все кружили и кружили, пока не застыли. В итоге они встали треугольником, оставив меня в центре. Давайте же, нападайте, не заставляйте меня ждать. Настрой, Ты один, продолжал командир. У тебя нет ни единого шанса против нас. Плевать, сдайся и умрешь безболезненно. А если нет, то. А если нет, то. Передразнил я его. «Вы только языками трепать гораздо, или, может, уже смахнемся?» Тут где-то слева раздался громкий крик. Это Арт не выдержал. Отставив клинок, он дернулся в скоростном выпаде. Их трое, я один. Но в данный момент мне было все равно. Все мое «я» было сосредоточено на кончиках изогнутых сабель. Я буквально слышал их призывный крик. Они кричали, молили меня поскорее согреть их в теплой вражеской крови и я не стал их терзать долгим ожиданием. Я сам кинулся к бегущему охотнику. Сзади послышался топот ног. Эти трое привыкли действовать в связке, и сейчас я был для них не более чем зверь, загнанный в очередную ловушку. Глупцы. Резко остановившись перед артом, я наблюдал за тем, как его бастард змеей ринулся мне на грудь. Заведя короткую саблю за спину, я отбил выпад правой, и тут же, разворачиваясь на пятках, выпрямил левую руку. С каким же наслаждением я ощутил, как сопротивляется вражеская плоть наточенному клинку. Как слышится страшный хрип человека, отчаянно пытающегося втянуть воздух в разрезанные легкие. Чуть присев, я выдернул короткую саблю и, используя инерцию с разворота, выпрямляя ноги, обрушил длинную саблю на торс арта. И, используя всю силу спины и голени, закончил движение очередным поворотом. Кровь из рассеченной плоти брызнула мне на плечо. Сабли радостно взревели, но их хрев был слышен только мне. Я развернулся лицом к застывшим охотникам, а за моей спиной падало разрубленное тело. Теперь Арт придет в загробный мир с рассеченным животом, и его собственный кишечник будет путаться у него в ногах. Парень будет хрипеть и выть, пытаясь удержать легкие, выпадающие из грудины, а надрезанный позвоночник уже никогда не даст ему разогнуть спину. Духи бездны будут смеяться над ним и язвить, так же, как он пытался язвить с наемником. Я резко взмахнул саблями, и зеленая трава окрасилась в алые тона. Эта схватка была слишком скоротечной. Мое сердце все еще жаждет боя, сабли все еще холодны, Они извиваются у меня в руках, прося большего, и враги не заставляют себя ждать. Первым нападает Лука. Он ловок и быстр, его клинок опасно пронзает воздух всего миллиметр от моего лица. И тут же в сторону, куда я клонился, прилетает меч Марка. Его я принял на скрещенные сабли и от мощного толчка сделал два шага назад. Лука, не теряя момента, занес над головой клинок и тот, сверкая в лучах солнца, со страшной силой обрушился на мой блок. Зазвучала сталь, заныли мышцы, и я, пропустив за спину Марка, сам бросился в атаку. Первая сабля устремилась в ногу Луки, и тому пришлось сместить центр тяжести, чтобы удержать равновесие. «Это все, что мне требовалось». Вторая сабля, зажатая в левой руке, чиркнула по запястью Луки, и тот дрогнул. Я же не останавливался. Старшая сабля, как топор палача, опустилась на сгиб правой руки врага и тот закричал скорее от ужаса, чем от боли, когда увидел, как его меч падает на землю. Но это был еще не конец. Застывший на месте Марк наблюдал за тем, как я, развернувшись на пятках, словно воздушный вихрь, зашел за спину к охотнику и, вскинув короткую саблю, приложил ее к горлу живого мертвеца. Мгновение, и все было кончено. «Бездна будет ждать нового безголового всадника. Техника змейной шаг» не подвела меня». «Кажется, мы остались вдвоем», – заметил я, вновь стряхивая кровь с клинков. «Я убью тебя», – прошипел Марк. Он крутанул бастард и встал в низкую стойку. «Надеюсь, ты будешь получше, чем Эти». «Можешь в этом не сомневаться», – сквозь зубы прорычал командир второй когорты и бросился в атаку. Его меч взвился стрелой и устремился мне в печень. Я отбил его наотмаш левым клинком и попытался достать вражеское горло длинной саблей. Но противник извернулся ужом, пригнулся, сжался и потом выпрямился, как лента Прощи. Меч чиркнул мне по животу, оставляя длинный, но легкий порез. Я сделал два шага назад. Мое сердце кричало и ревело. Оно хотело выпрыгнуть из груди и само отправиться в сражение. Я чувствовал, как по венам бежит пламя кузнечной печи, как лает и воет страх, отдающий мне свои силы и одновременно с этим пытающийся меня одолеть. Но еще явственнее я ощущал то самое новое чувство, которое преследует меня с того момента, как я схватился с волками. И в этот раз оно было куда сильнее. Это было чуждое мне наслаждение, почти невероятное, нереальное ощущение чего-то пьяняще-великолепного в этой кровавой бойне. Краски вокруг как будто стали ярче, звуки отчетливее. Казалось, я мог услышать далекий шепот ветра, услышать пение танцующих облаков, услышать горячие сказки солнечных лучей. Марк снова бросился вперед. Он схватил клинок двумя руками и нанес рассекающий удар. В последнюю секунду я успел пустить его по касательной. И в тот момент, когда вражеская сталь коснулась моего клинка, я ощутил, как на мои плечи опускается вся тяжесть харпудового гребня. Мой враг был демонски силен и быстр, и от того пожар где-то в глубине груди разгорался только сильнее. Я оттолкнул Деверу и сделал свой первый выпад. Длинная сабля полетела в живот врага, но тут же я слегка качнул запястьем и лезвие заструилось, как весенний ручей. А спустя еще секунду я сделал шаг назад и чуть оттянул руку. Теперь сабля напоминала ленту танцовщицы. Она все так же струясь полетела вверх и на груди Марка заолела длинная кровавая змейка. Его жилет повис на плечах, рассеченный надвое. Весеннее журчание было исполнено безукоризненно, но мне этого казалось мало. Простые приемы не могли подарить мне что-то, чего я стал искать в схватках. Марк плевать хотел на раны, и в этом я был с ним согласен. Он перехватил клинок и закружился, будто цыганка в безумной пляске. Тонкая серебряная нить у его пояса напоминала обруч гимнастки, и вскоре обруч выпрямился копьем. Это был ужасный и стремительный выпад, и на моем правом предплечье появилась глубокая борозда. Мы разошлись. Каждый дышал глубоко и тяжело. По лбу струился пот. Кровь падала на траву, окрашивая ее в красные тона. Мы так сосредоточены, что помести на линию наших взглядов стальной лист, и он будет скомкан, как исписанный клочок пергамента. Я глубоко вздохнул, привычно применяя навыки ускорения. Боль принесла с собой чувство свободы. И когда вокруг Марка закрутился второй обруч, я уже смог различить это бешеное, неутомимое мелькание клинка. Копье мне показалось лишь выпущенным арбалетным болтом. Я отбил его левой саблей и, поднырнув под корпус охотника, провел саблей по вражескому боку. Командир второй когорты шумно выдохнул через тиснутые зубы и сделал неловкий шаг. Я же, разворачиваясь на пятках, наотмашь рубанул ему по спине. Кнутом надзирателя взметнулась моя сабля и с таким же свистом обрушилась на податливую плоть соперника. Его доспех упал на землю. По телу заструилась кровь. Я сдернул куртку, оставаясь лишь в рубашке. Мы двинулись по кругу. Как два свирепых хищника мы кружили, высматривая слабые места противника. Каждый из нас получил раны, и каждый думал о скорой расправе. И тогда, уперев правую ногу в песок, я кинулся вперед, будто бык на Матадора. А когда вражеский меч показался так близко, что еще лишь волосок, и мое лицо будет рассечено, я остановился и пригнул к земле правое плечо. А спустя мгновение довернул корпус и обрушил короткую саблю вертикально вниз. Раздался звон. Марк принял первый удар на свой клинок. Я не стал медлить. Инерция вела меня дальше, и теперь уже правая сабля взметнулась вверх, чтобы падающей звездой рухнуть вниз. Новый звон а тень врага стала меньше. Он упал на колено, не в силах выдержать напора. Я же был поглощен приемом. Он затягивал меня в свой бурный поток, как недавний водопад утягивал меня в черноту провала. Всего мгновение прошло, как в воздухе оказалась левая сабля. И она с тем же свистом обрушилась вниз. Снова звон, теперь уже разбавленный хрипом. Все ускоряясь и ускоряя, словно ветряная мельница, я обрушил новых три удара. Водяное колесо, от которого смог защититься Санта, стало последним, что увидел в своей жизни Марк Девера. Выпрямившись, я смотрел, как разваливается рассеченное тело моего врага. Разрезанное вдоль с целым фонтаном крови оно рухнуло, и все еще бьющееся сердце выпало из рассеченной груди. «Сдохни!» – расслышал я хрип за спиной. Резко обернувшись, я подобрался, как снежный барс перед прыжком. На траве лежала Кали. Она уперла приклад арбалета в землю и все же взвела катушку. Натянулась дуга и лег в желобок стальной болт. Нас разделяли всего 4 метра, и я уже буквально видел, как летит в меня стальное жало. Но в момент, когда я был готов скинуть сабли, так как увернуться шанса не было, Кали накрыла черная тень. И спустя еще мгновение раздался виск, и на ее голову упал здоровенный валун выпущенный болт улетел куда-то в небо, а я увидел бледную мию. Ее изрезанные бледные руки дрожали, и она неверяще смотрела на окрашенный красным валун, ставший надгробием Кали Медичи. Присев, игнорируя раны на животе и руках, я вытер клинки от траву и со свистом убрал их в ножны. Сабли были горячи, как грудь юной любовницы. Сегодня была славная битва. «Я убила ее! Я убила ее! Я убила ее!» Все шептала трясущаяся Мия. Я подошел к ней и легко пережал артерию на шее. Спустя пару секунд смуглянка обвисла у меня на руках. Бесчувственное тело я отнес в повозку и накрыл одеялом. Обморок, переходящий в сон, куда лучший собеседник и психолог, чем я. Сейчас же мне предстояла работа, на которую девушке не стоит смотреть. «Да чего там, на это вообще никому не стоит смотреть. Но куда денешься?» Сначала я подошел к стреноженной лошади Арта. Конь ржал, прикался и не давался в руки, но я все же сумел успокоить животное. Потом примотал к ногам Артуа веревку, накинул на луку седло коняшки и дал смачного шлепка по крупу. Зверюга вскинулась и голопом умчалась куда-то на юг, волоча за собой мертвое тело. Такую же процедуру я повторил с лукой и правой половиной тела Марка. Нет, я не сумасшедший. Просто ночью запах крови и пока еще теплых тел привлечет не одну тварь. И если они пойдут по следу, то пусть уж ищут живую лошадь и мертвечину, чем двух живых людей, то бишь нас. Правда, оставалась самая неприятная часть работы. Я подошел к кобыле Кали. Она даже не брыкалась, лишь фыркала и грустно смотрела на меня своими огромными глазами. «Хей!» Я погладил ее по морде. «Успокойся, это будет быстро!» Лошадь легонько боднула меня, а спустя мгновение рухнула с пробитым черепом. К мертвому животному я подтащил тело Кали. «Признаюсь вам, размажженная голова – не самый приятный вид, и вряд ли я сегодня смогу нормально поужинать. Но и это было еще не все. Я же вам не сказал, но предварительно я снял с трупов сапоги, штаны и все оружие». Теперь же, вооружившись бастардом Марка, я расчленил тело Кали. И нет, я не сошел с ума. Ночное пиршество нужно затянуть на как можно больший срок, поэтому уже спустя минуту я раскидал руки и ноги трупа по всей окрестности на такое расстояние, на которое хватило сил. После этого я срезал хвост мертвой лошади и обвязал его вокруг длинной палки. Щелкнула огниво, и палка задымилась. Это собьет твари из нашего следа. Стянув рваную окровавленную рубаху, я сменил ее на новую, а потом натянул свежую куртку. Одежду и сталь, добытую в бою, я свернул в тюки и закинул на телегу. После чего положил на землю все деньги, что были у охотников, и попросил Харту уберечь нас от каргамонта. В богов я по-прежнему не верю, но вдруг сработает. После этого я смыл кровь, перетянул кровоточащие раны рваной тканью и забрался на козлы. Нужно как можно дальше и как можно быстрее убраться отсюда. К вечеру мы остановились на холме. Девушка все еще спала тревожным сном. Она то и дело вздрагивала и что-то бормотала. Я пока не спешил ее будить. Соорудив костер, первым делом стал натачивать сабли. Многие наивно полагают, что надо сразу осматривать раны, и так поступают почти все, но только не наемник». Наемник разумно полагает, что в любой момент ему придется с кем-нибудь скрестить клинки, вырывая из цепких когтей бездны свое право на жизнь. Поэтому, чем врачевать пустечные раны, лучше держать сталь наточенной и начищенной. Медленно скользил точильный камень по серебристой стали, сверкающей в оранжевых отцветах костра. Сейчас младшее лунное перо, как я назвал свои сабли, походило на осколок багровой луны, предвестницу войн и катастроф, И лишь мерный свистящий скрежет напоминал мне о том, что я держу в руках не кусочек ночного неба, а обычный клинок. За спиной раздался скрип-рессор и гулкий толчок. Я не стал оборачиваться. «Дай посмотрю», – прошептала Мия, и мне пришлось подчиниться. Я неохотно стянул с себя рубашку, и девушка цепкими пальцами быстро содрала присохший кусок ткани. «Вот не можешь ты аккуратно», – еле слышно проговорила она. Быстренько достав из своего мешка костяную иглу и нитки, смуглянка оросила рану на животе травяным настоем, а потом, накалив иглу, начала работу. Стежок, еще стежок, и лишь глухие отцветы боли на задворках сознания. А вместе с ними далекие, блеклые воспоминания о мальгромском чердаке и приглушенном человеческом вое. Ужасный шрам на боку заныл. Но спустя минуту дело было сделано, и меня обвязали смученной в том же растворе тряпкой. Руку потребовала Мия. Я, опять не сопротивляясь, протянул пострадавшую конечность. Леди критично осмотрела пустячную рану, печально вздохнула и стала ее промывать. «После того, как с вопросами целостности моей шкурки было покончено, мы сели у слабенького костерка». Я продолжил точить оружие, а Алиамия вглядывалась в демонскую пляску языков пламени. На небе уже сияли звезды, а там в ночи я будто слышал приглушенное чавканье. Я буквально ощущал, как чьи-то острые зубы разрывают уже почти остывшую плоть. Почти осязаемо было вязкое гнилостное дыхание темных тварей, пришедших на трапезу. И от этого становилось страшно. «Я точно знал, что сегодня сон мой будет рваным, как роба-монаха, покинувшего монастырь, чтобы нести свет в далекие земли». «Ты многих убил?» – скорее утверждала, чем спрашивала моя спутница. Закутавшись в плед и колени к груди, она напоминала скорее испуганную девочку, которую чуть не покусала собака. «Сравнительно?» – пожал плечами я. «Сравнительно?» – переспросила она. «Да», – кивнул я. Если сравнивать меня с крестьянином, никогда меча не видевшим, то да, много. А если с моим старым другом Тистом, который ушел в отставку, имея на своем счету почти полтысячи, то нет. Трещали ветки в костре. Я все ждал, когда в обманной близости затянут свою трель цикады. Но музыка все не приходила и не приходила. Даже она опасалась проклятых земель. И лишь далекое завывание ветра говорило о том, что ты все еще на Ангадоре, а не в мире мертвых где стоит очередь на перерождение. «Сколько?» Я невольно поморщился и посмотрел на наемническую татуировку, скрытую под извечной повязкой. «56». Лямия вздрогнула, и вновь мы погрузились в тишину. Мерно скрепела сталь под давлением точильного камня. Все тоньше и тоньше становилось кромка лезвия, способного растечь волос на ветру. Если, конечно, у обладателя хватит навыка, у меня хватало. «Мне страшно», – прошептала она. «Я не могу уснуть. Все слышу ее вскрик и вижу, как падает камень на голову». Я не знал, что ответить, и поэтому продолжал рутинную работу, которая, впрочем, своей простотой доставляла немало удовольствия. Даже скорее умиротворяла. «Я поступила плохо?» Мия наконец повернулась ко мне лицом, и в ее зеленых глазах я увидел пустоту и смятение. «Ты действительно хочешь, чтобы на этот вопрос ответил я?» «Мне больше не у кого спросить», — горько усмехнулась она, окидывая взглядом черную долину. «А так, как живая, тянула к нам свои щупальца и норовила поглубже проникнуть в самую душу, вырвать из нее кусок и утянуть куда-нибудь в провал нереальности». «Не знаю», — выдохнул я, убирая короткую саблю и доставая длинную. «У каждого свои ответы на такие вопросы». «А какие твои?» «Мои», — улыбнулся я. «Ну, если ты придешь в деревню, убьешь стариков, мужей, юношей и безусых юнцов, если изнасилуешь женщин и румяных девиц, а потом развесишь их трупы на дороге, устроив аллею скорби, или раскидаешь внутренности мертвых по кронам деревьев, приманивая стаи ворон, то ты поступил плохо. А если ты вышел против человека с мечом и победил его, ты поступил никак. Ты просто победил». Ты видел это, да, деревню? Да, это было страшно и мерзко. Но еще страшнее было от того, что в километре от нас стоял отряд солдат, вернувшийся из точно такой же деревни, только вражеской, и получивших за это награду. Тогда в чем смысл? Ха -ха -ха. Смысл? Я рассмеялся. Смысл в том, что сегодня ты спасла мне жизнь. «Кажется, я очень удивил принцесску подобным заявлением». Она широко раскрыла глаза, а потом отвернулась к костру. «Я не подумала об этом», – приглушенно произнесла она, поправляя плед. об этом и не надо думать». Я поднял саблю, сделал пару взмахов и, довольной работой, загнал ее в ножны. «Плохо или хорошо? Убить или не убить? Это из серии вопросов, зачем мы пришли в этот мир? В чем смысл жизни? На них попросту нет ответа». А костер все продолжал трещать, игриво отбрасывая сумрачные тени. Но не стоит вглядываться в них. Всего пара мгновений, и они обманут вас, завлекут свои таинственные сети. «Я видела твое лицо тогда. Ты улыбался. Нет, скалился». «Правда?» – удивился я. «Наверное, я не знаю. Как-то зеркало под рукой не оказалось». «Тебе нравится сражаться?» «Да». «Почему?» Все почему, да почему. И отчего люди не могут относиться к жизни проще? Все им надо рефлексией заниматься, а если в своей душе не покопаться, так надо порыться в чужой. Потому что только когда я сражаюсь, я понимаю, что живу. Чувствую, как где-то внутри отчаянно бьется сердце. Чувствую, как кровь по венам разносит пожар. Чувствую, как по спине крупными градинами скатывается пот. Чувствую, как ветер обдувает кожу. «А пока ты не сражаешься, ты не знаешь, жив ли ты?» – изогнула бровь Мия. «Да, и у меня есть на то свои причины». Девушка хотела сказать что-то еще, но я посильнее запахнулся в плащ и завалился на землю. «Давай спать. Завтра длинный путь». Утром, лишь только поднялось солнце, чтобы залить долину золотом и засыпать алыми лепестками облаков, мы тронулись. Надсадно, почти постарчески заскрепели рессоры на повозке, заржала кобылка, недовольная тем, что ее оторвали от поглощения пищи, и закрутились колеса. В этот раз вожжи держал я. Мне нужно было чем-то занять свой разум, и лицезрение дороги, вьющейся серпантином между холмов, как нельзя лучше подходило для этого. Разговаривать не хотелось, и в кои-то веки моя спутница сочла полезным хранить молчание». Так мы и ехали в тишине, нарушаемая лишь таинственным шепотом в траве. Трава слегка приминалась под давлением еле осязаемого ветра, а потом снова поднималась, чтобы уже через мгновение склониться под натиском воздушной стихии. Рябь, идущая с востока на запад, напоминала бегущих по морю пенных барашков. Они то поднимутся ввысь, сто пенистым фейерверком, а падут в морские глубины. В голове вертелись какие-то мысли – Стучались и стучались в мое сознание, но я их отгонял, как назойливых комаров. Думать не хотелось. Если честно, мне вообще ничего не хотелось, разве что спать. Я блаженно улыбнулся, представляя, как можно было бы сейчас сучить эти кожаные полоски смуглянки, а самому улечься в телеге. Сорвать кислую травинку, надвинуть шляпу на глаза, подложить руки под голову и, тихонько вздохнув, погрузиться в полудрему. В ту самую, когда ты уже стоишь на пороге эфемерного царства снов, но одновременно с этим пребываешь в реальности. Иногда, конечно, тебя затягивает в эти изменчивые края, но уже пару мгновений спустя ты возвращаешься обратно. Да, в этот момент ты совсем как трава или пенный барашек. Безвольный, бездумный, ведомый лишь призрачным циклом тянущим и зовущим. Но кобылки было плевать на мои желания, она все тянула и тянула нас дальше на восток. По моим приблизительным расчетам, уже через два, самое большее три дня мы окажемся на границе цветущих холмов. Там я планировал задержаться в деревне, узнать последние новости, пополнить запасы воды и провианта. Да и несколько ночей здорового сна на пусть даже не самой качественной перине явно пойдут нам на пользу. Я, разумеется, люблю спать под открытым небом, хотя это скорее привычка, но все же иногда и крыша над головой кажется неплохой перспективой. И тут же, едва я подумал о крыше, кобылка взвелась на дыбы, и в метре перед нами из-под земли вырвался метровый столб сиреневого пламени. Он кружился в вихре с десяток секунд, а потом исчез. Намек понятен. «Что это было?» – выдохнула Мия. «Просьба», – ответил я. Спрыгнув на землю, я успокоил лошадь. Нас вежливо попросили остановиться. Попросили? Обернись. Девушка послушалась и увидела, что в паре километров от нас вздымаются клубы пыли. Двое всадников мчались по нашим следам, и как минимум одного из них я знаю. «Молчи», — сказал я. «Говорить буду я». Спустя пять минут ожидания перед нами остановились двое путников. Удивительно, но я знал обоих. Первый – высокий разумный, с острыми ушами, кожей цвета мокрого асфальта и волосами оттенка свежего молока. Им оказался Сай Окнелли, тот самый темный эльф, с которым мы сражались на учебном поединке в Академии почти 8 сезонов назад. Чтобы вспомнить второго, пришлось напрячься. У него была абсолютно незапоминающаяся внешность, хотя именно этот факт и подтолкнул меня в верном направлении. Лучше бы и не вспоминал. Спутником эльфа оказался Абель Рихт, дознаватель из какой-то там управы. Именно этот следак допрашивал меня в опере после известного на всю империю убийства. «Тим Ройс, вы обвиняетесь в...» «Заткнись, смертный!» — сплюнул эльф, попутно с этим спрыгивая с лошади. Не знаю почему, но Абель сильно изумился и замолчал, скорее всего, от шока. «А ты долго добирался!» — хмыкнул я. «Я ждал твоего острые почти два сезона». «Так сильно ждал, что убежал из страны!» «Дела, знаешь ли!» – протянул я. «То одно, то другое!» «Дела?» – кривенько усмехнулся эльф, отчего его лицо превратилось в оскал. «Кажется, и со мной у тебя есть неоконченное дело. Ну, это скорее у тебя со мной, чем у меня с тобой». На поляне, окруженной холмами, повисла тишина. Я показательно держал руки за спиной подальше от оружия. Также стоял и темный, а наши спутники лишь смотрели на нас безумными глазами, пытаясь осознать происходящее. Я чую кровь. Мы можем подождать до завтра. Нет, покачал головой я. Уверяю тебя, я в полном порядке. А это была так, легкая разминка. Как хочешь, пожал плечами эльф. Он повернулся к своей лошади и стал стягивать рубашку. То же самое проделал и я, разве что верхнюю одежду скинул на телегу. Потом я стянул сапоги, запихнул в них портянки и кинул туда же. Оставшись лишь в штанах, я снял перевязь и ножны, потом выхватил сабли и развернулся. Эльф тоже стоял в одних штанах, а в руках держал сабли. «Разминка, говоришь?» – изогнул бровь к Нелли, указывая на повязку у меня на животе. «Да на мне, как на собаке». С этими словами я сдернул бинт, обнажая уже зарубцевавшийся порез. «С большой долей вероятности ты погибнешь». — продолжал Макхауса. Есть предсмертное желание? — Есть, конечно же, — улыбнулся я. — Но вряд ли ты согласишься спариваться с Ишаком. А сам как? — Думаю, идея запихнуть себе в известное место выводок червей не покажется тебе лесной. Даже не сомневайся в этом. Мы смерили друг друга азартными взглядами и подняли оружие. — Без магии, — твердо произнес темный эльф. — Без магии, — кивнул я. И время замедлило свой бег, как и когда-то давно, когда мы также стояли на песчаной арене, и вокруг нас улюлюкала толпа студентов. Сейчас для нас обоих мир сосредоточился на кончиках клинков. Сабли Кнелли не были похожи на мои. Они оказались длинными и тонкими, и по ним я быстро определил стиль боя своего противника. Выпускник боевого факультета предпочитал затяжное фехтование, следовательно, мне не следует увлекаться партером, и стоит почаще разрывать дистанцию. В то же время Остроухий внимательно осматривал мое оружие и, скорее всего, пришел к каким-то своим выводам. Вскоре мы уже замерли в привычных для себя стойках. Я, отведя за спину одну саблю и выставив вперед другую. Эльф скрестив клинки перед собой и наклонив их к самой земле. И в этот раз никто не кружил, подобно волкам, и не бегал по кругу. Мы стояли на месте и смотрели друг другу в глаза. Там, где-то в другой реальности, неосязаемой и несуществующей, уже разгорелось пламя нашей схватки, мы видели тысячи картинок. В одних погибал я с рассеченным брюхом, в других эльф с разбитой гортанью, в третьих мне доводилось отправляться на перерождение с отрубленными ногами, а в четвертых Кнелли представал перед своими богами по частям. Но вскоре каждый из нас нашел для себя приемлемый план и мы вынырнули обратно в реальность. Заметно возросло напряжение. Казалось, воздух загустел и стал вязким, как подтаявшее желе. Наши мышцы напряглись в предвкушении скорой атаки. Руки выглядели обманчиво расслабленными, а плечи вальяжно опущенными. Но все наше естество кричало о полной сосредоточенности на предстоящей схватке. Мы сорвались с места одновременно. Окружающий пейзаж слился в зелено-голубую полоску, а потом раздался металлический звон. Наши выпады были стремительны и сильны, и все же каждый просчитал атаку другого. Сталь встретила лишь сталь. Отскочив, мы замерли. Оба тяжело дышали, полбу катился пот. Я не уверен, что девушка, сидящая на козлах, и исследователь, успели различить хоть что-то, кроме двух вспышек. Эта скорость не для них, да и вообще мало для кого». Прокрутив сабли, разминая запястье, я сосредоточился на следующем приеме. Мы снова замерли, а потом каждый чуть присел. Битва продолжалась. Из-под босых ног выстрелила земля, и я направил свой обманный выпад в ногу противника. Но еще лишь только засвистела сабля эльфа, как я, извернувшись, обрушился всем весом на его левое предплечье. Нелли сделал шаг влево и попытался наотмашь рубануть меня. Я был вынужден разорвать дистанцию. Но вновь замирать никто из нас не собирался. Мы понеслись в атаку. Все замерли, заслышав этот грудной трубный звук. Мое сердце забилось так быстро, что казалось еще один удар, и оно разорвет грудину, устремившись ввысь. Не сговариваясь, мы с эльфом встали плечом к плечу и повернулись на север. Там, на холме, как на зеленой волне, стояло нечто. Это нечто напоминало зубра. Оно было больше полутора метров в холке. С мощного тела, покрытого бугрящимися мышцами, толстыми прядями свисала серая шерсть. Вот только вместо копыт у него были мощные, как у коршуна, когти. В пасти виднелись острые черные зубы. Рога же увенчаны длинными пилками, как у меч рыбы. Но все это было не так страшно, как двухметровый толстый хвост скорпиона за спиной. Древняя химера. Каргамонт. Та тварь, в качестве приманки, для которой собирались использовать меня и Мию, сама нашла нас. Кажется, на нашей вечеринке пополнение. Я инстинктивно сделал шаг назад. Эта тварь весом полторы тонны не внушала ничего, кроме страха. Древнего ужаса человека перед сильнейшими хищниками. В голове билось лишь одно желание – убежать, скрыться в темноте и замереть. И от того по телу разливалось сладостное предвкушение. Предвкушение жуткой битвы. Не с вооруженным противником, а с исчадием более опасным, чем все, с чем я когда-либо сражался. «Закончим позже», – хмыкнул эльф и рванул вперед. Я лишь сплюнул и побежал следом. Через мгновение мы поравнялись, но Химера не собиралась ждать. Она, дико взревев, устремилась в нашу сторону. Ее хвост извивался подобно потревоженной гадюке, а темные маслянистые глаза сверкали, словно проклятые звезды бездны. Оказавшись на расстоянии удара ее жалом, мы с эльфом ринулись в разные стороны, и Химере пришлось выбирать. Она выбрала меня. Как молотом ее хвост ударил по скрещенным саблям. Задрожала земля, зашипели мускулы и затрещали кости. Не в силах выдержать давление, я опустился на колено, а хвост уже поднялся вверх, чтобы, отодвинувшись назад, нанизать меня на жало, как свежее мясо на острый шампур. Я откатился в сторону и с наслаждением почувствовал, как в воздухе разливается чуть пряный аромат свежепролитой крови. Кнелли не упустил возможности, со всей нечеловеческой силы рубанул по правому боку твари. Каргамон взревел и развернулся, чтобы покарать обидчика. Хвост его устремился арбалетным болтом, и эльфу пришлось уйти в перекат, чтобы его не задело отравленным жалом. В ту же секунду я, вскочив на ноги, ринулся на зверя. Занеся левую саблю вверх, я обрушил ее на плоть химеры и лишь тогда понял, почему тварь не пала после первого удара. Было такое ощущение, что я железом пытаюсь пробить каменную кладку крепостной стены. Мгновением позже я уже отпрыгивал в сторону, пропуская в миллиметре от головы опасное оружие противника. И все же оно было не единственным. Ища Диких Земель, взревело и кинулось на темного эльфа. Тот не успел увернуться, и теперь на его груди красовался длинный порез от острейших рогов. Тварь уже занесла свою когтистую лапу, чтобы оставить новую отметину, как я с оттяжкой пнул лежащий рядом камень. Тот полетел, будто выпущенный из прощит. По моей ступне потекла струйка крови, точно так же, как и по черепушке твари. Она вновь взревела и теперь уже бросилась на меня. На долю мгновения я ощутил, будто стою на пути несущегося самосвала, будто само небо падает на меня. И все, что я мог сделать, это отскочить в сторону, одновременно с этим проводя сталью по корпусу противника. В воздухе за спиной расцвела вереница алых бутонов. «Мой удар пришелся точно в то место, куда и в прошлый раз, и он уже смог пробить толстую кожу и коснуться мышц». Снова мы с Кнелли встали плечом к плечу перед древней опасностью. Тварь замедлилась. Больше она не бросалась на нас, как бык на Матадора. Теперь она шаг за шагом отвоевывала пространство, выстреливая своим хвостом. Всего один порез, одна царапина, нанесенная жалом, и сердце замрет навеки». Грудь сдавит стальным обручем, и темный жнец оборвет нить твоей жизни. Но ты никогда не забудешь те мучения, что принесет с собой яд. Мы отступали под осторожным натиском врага. Мы прыгали, словно зайца от хитрой лисы. Но так не могло продолжаться долго. В какой-то момент мы отскочили в разные стороны, заложили крюк, пробежались по дуге, а потом рванули на Каргамонта. Тварь, оказавшаяся между двух огней, снова была вынуждена выбрать цель. И выбор пал на эльфа. Химера взревела и выстрелила жалом. К Нелли увернулся. В тот же миг я прыгнул ласточкой и, проскользив по мокрой от росы траве под брюхом существа, с наслаждением всадил сабли по рукоять ему в глаза. Одновременно с этим напряг все мышцы спины, груди и рук и направил падающую тушу в бок. Раздался гулкий удар полуторатонного тела о землю. Я поднялся на ноги. Но сколько ни осматривался, не мог найти эльфа. А потом я посмотрел ниже и увидел, что темный лежит. Его руки обхватили огромный хвост, торчащий из пробитого живота. Кныль оказался пригвожденным к земле. Но он был все еще жив. Яд действует на него слабее, чем на людей. И буквально в ту же секунду я увидел всю сцену, что пропустил. Увидел, как уворачивается эльф, как он готовится к новому рывку, но неожиданно травянистый холмик, служивший предполагаемой точкой опоры, становится просто комком травы. Нога ухает вниз, эльф теряет равновесие, а агонизирующая тварь пробивает его насквозь. Житель Темного подгорья привык к твердой почве под ступнями, и его подвела эта привычка. Он не умел сражаться на траве, что бывает обманчивее миража пустыни. «Да бей!» Прохрипел он, у уголка корта пузырилась темная кровь. «Не хочу от... твари... меч лучше!» Подойдя ближе к уже бледнеющему эльфу, я занес саблю. «Закончим наши дела в следующей жизни!» «Да...» Все так же хищно улыбнулся Кнелли и повторил предсмертные слова Санты. «Мы еще встретимся!» Миг спустя его сердце оказалось пронзено моим клинком. Выдернув саблю из тела, я спустился вниз холма. Двое противников повержены, но оставался третий. Абель стоял во весь рост на козлах, а его пистолет-арбалет, дорогущее оружие, было направлено прямо в голову Мии. Он стоял не шевелясь, а полы казенного плаща подрагивали от ветра. Я подошел ближе и посмотрел в его глаза, но не увидел там ничего. Будто бы я смотрел лишь в бесчувственную водную гладь, лишенную эмоций. Я посмотрел на его плечи и на руку. Они не дрожали, застыв, как тысячелетние горы. Дознавателю было плевать. Плевать на спутника, на тварь, на девушку у него на мушке и на меня самого. Чего же он хотел? Этого я не знаю и, скорее всего, никогда не узнаю. Тим Ройс, вы обвиняетесь... Давай уже ближе к сути. Как и в прошлый раз, я попытался выбить его из кали и выиграть время. Хотя я догадываюсь, чего ты хочешь. «Давай так, ты спускаешься вниз, садишься на лошадь и скачешь домой, забывая о моем существовании. В обмен на это я тебя не убью и поклянусь, что никогда не вернусь в Империю». «Все так же не научен манерам?» Я развел руками, не спуская глаз пальца, лежащего на курке. «Ты отправишься со мной обратно в Сантас, Будто не слыша моей пламенной речи, произнес следователь. Или она умрет?» Усмехнувшись, я поднял правый клинок, указывая на голову Абеля. «Во-первых, с чего ты взял, что мне есть до нее дело? Во-вторых, ты, надеюсь, знаешь, что угрожаешь чертильщику? Нет дела до жены?» Удивился следак, а потом вдруг улыбнулся. «О, понятно. Очень умно, скрыться от любопытных взглядов под защитой обручального браслета. Что ж, тут ты меня сделал. Но все равно она тебе для чего-то нужна, а значит, ты не заинтересован в ее смерти». «Что до твоего магического дара, конечно, я навел справки. Но, думаю, мне не стоит бояться такой посредственности, как ты. Да и к тому же у тебя на клинке лишь половина печа...» Всего одна вспышка, яркая, как второе солнце, и молния, сорвавшаяся с клинка за непередаваемо краски отрезок времени, достигла цели». Еще недавно живой человек заваливался на спину бесчувственной куклой. Его черная шея дымилась, а голова бесследно исчезла в серебряном розчерке. «Мне хватит и половины!» – пробурчал я себе под нос. И лишь я сделал шаг, как... «Ничего не говори!» – гаркнул я, видя, как широко открываются глаза и рот смуглянки. «Сиди на месте, скоро уедем! Только закончу здесь!» Подойдя к телеге, я вытащил оттуда тело Абеля и уложил на землю. Потом поднялся на холм и целых 15 минут провозился с телом эльфа. Но в итоге смог вытащить хвост, хитиновый панцирь которого и не мечтал разрубить. Его я тоже спустил с холма и уложил рядом с трупом следака. Потом достал маленькую лопатку и 2 часа копал не самую глубокую могилу. Спустив коричневый провал тела эльфа, засыпал его землей. Затем принес семь камней и уложил их пирамидкой в том месте, где предположительно была голова погибшего. Темные эльфы, рожденные в земле, в нее же и уходили. Отдавая дань уважения, я последовал традициям народа того, с кем сражался плечом к плечу против опаснейшей твари. Один бы я не справился. Химер магией не возьмешь. У них что-то вроде устойчивости к ней». Следом я достал все лишнее трепье, что у нас было, и завернул в него обезглавленное все еще дымящееся тело Абеля. Обильно полил сверток горючей жидкостью, а потом черкнул огнивом. Я не мог потратить хворост на погребальный костер, но и отправлять следователя без погребения в очередное перерождение мне чего-то не хотелось. После этого я спокойно оделся, вскочил на козлы и щелкнул поводьями. Телега покатилась вперед по дороге, оставляя у нас за спиной густой столб черного дыма. Вечер спускался на землю, принося с собой прохладу и мерное, безразличное и надменное сияние холодных звезд. Их свет, как, впрочем, и всегда, не сложится в дорогу, не укажет путь к подвигам и славе. Я не услышу их таинственный шепот, предрекающий мне грядущее величие и след в истории. От них я не получу даров и благословений, и ни для единой души на Ангадоре я не стремлюсь урвать кусочек света с темного небосклона. Звезды лишь все сияют, неизменно, из ночи в ночь. Равнодушные ко всему, безучастные зрители вечного представления под названием жизнь. Сверкающие бриллианты на черном бархате неба. Бесконечно далекие предметы мечтания бесчисленного количества разумных, всего лишь жалкая насмешка богов. И все же именно благодаря им в эту ночь я узнаю, что за спиной осталась долина древних королей, а впереди лежат цветущие холмы».